Наследие Ленор Пойнт Клиер, Алабама Через несколько недель после похорон Сьюки пришла в дом к разобрать свои в ее вещах. Отперев входную дверь, она учуяла слабый аромат материных духов, все еще висевший в воздухе. Она почти ожидала услышать голос Линор из другой комнаты, вот-вот, но царила жутковатая тишина. Сьюки прошла в кухню, огляделась... Так странно было смотреть на всякие мелкие предметы, оставленные здесь навсегда. Предметы, которые когда-то ничего не значили, а теперь вдруг приобрели важность. Она заглянула в блокнот на стене, увидела мамин почерк, сказать Сьюке, что мне нужен кофе. Вид этой записки навел ее на мысль, какой жестокий фокус смерть. Вот человек есть, живой, разговаривает, а вот, алле-оп, исчезает у тебя на глазах. Смерть по-прежнему оставалась... Великой загадкой, вопросом, на который никто не в силах ответить. Она побродила по дому и пришла в гостиную. Открыла массивный секретер красного дерева, и вот оно, все это серебро, ждет ее. Она вздохнула, сходила на кухню и вернулась с тряпкой, мамиными нитяными перчатками и пастой для очистки серебра. Уселась за обеденный стол. Что тут еще поделать? Полируя, она почти слышала голос Ленор — «Помни, Сьюки, ничто не говорит о семье больше хорошего серебра и настоящего жемчуга. Остальное — чепуха». У Ленор был большой дом, но она ухитрилась заполнить каждую комнату. А теперь без нее Сьюки почувствовала себя такой маленькой, но драть не бросила. В тот вечер Сьюки набрала номер. «Э, Диди, это мама. Милая, я тут разбиралась в вещах и подумала, не хочешь ли ты забрать бабушкино серебро?» «Франциска Первого?» «Да». Повисло молчание, а затем дочь сказала. «Нет, вообще-то, оно мне, считай, бестолку, я бы им никогда все равно не пользовалась. Если, конечно, его нельзя продать и купить что-нибудь другое, но ты мне этого не разрешишь?» «Нет», бабушка настаивала, что его нужно передать кому-то из семьи. «А спроси близнецов, может, им надо?» «Не могу, я обещала, что делить набор не буду, а дать все одно и Тоже нельзя. Верно. А Картер сама понимаешь, его не захочет. Не захочет. В общем, я тут думала, если тебе он действительно не нужен, ничего, если я предложу его Баку с Бани. Конечно, я совсем не против. Хорошая мысль, по-моему. Знаем мы Бани, ей такое в радость будет. Сьюки не была подлинной Симмонс, равно как и ее дети. И потому Бак и Бани имели на серебро полное право. Кроме того, Бани единственный ближайший к южанам человек. За последние несколько лет у нее прорезался южный выговор похлеще, чем у Сьюки. Через неделю с Сьюки загрузила машину и отправилась в Северную Каролину. Бани, как ожидалось, была на седьмом небе. «Сьюки, ты не представляешь себе, как я счастлива. А к тому же, разумеется, ты всегда можешь брать его попользоваться. Но у меня слов нет, как оно мне всегда нравилось». — сказала она, поглаживая громадный половник. — Кажется, в том числе и потому я влюбилась в Бака. Никогда не встречала человека, чья мать владела бы полным набором Франциска Первого. А теперь он наш, и я, наконец, чувствую себя настоящий Симмонс. Баня охнула, поняв, что сморозила. — Ой, Сьюки, я не в этом смысле. Я хотела сказать, ну, то есть, конечно же, настоящий Симмонс, ты. Убить себя за такие слова бы. Сьюки пожал плечами. «Ой, Баня, выброси из головы. Поверь, я совершенно счастлива, что оно теперь у тебя». «Правда? О, да. Но прошу лишь об одном». «Конечно, о чем угодно. Вообще о чем угодно. Обещай, что никогда его не разделишь». Баня отшатнулась в ужасе. «Разделить набор? Разделить? Мне бы и в голову такое не пришло. Это же святотатство. Да я лучше помру с голоду, чем разобью целый набор Франциска I». Сьюки рассмеялась. и обняла ее. По пути домой Сьюки улыбалась. Она не понимала, как это произошло, но маленькая часть крылатой Ники просочилась в бане и вцепилась в нее мертвой хваткой. Сьюки все правильно сделала. Факел Симмонзов и это чертово серебро официально переданы по эстафете, и Сьюки вдруг почувствовала себя на двадцать фунтов легче. В первое утро по возвращении из Северной Каролины Сьюки, возясь в саду, Увидала красивую ярко-голубую стрекозу с серебристыми крыльями, порхавшую вокруг ее цветов. Наверняка знак. Если Ленор заглянула бы поздороваться, то это очень в ее духе появиться ярко синей стрекозой. Ленор была весна, а синий — один из ее цветов. Несколько недель спустя Сьюки сняла трубку звонившего телефона и услышала Диди. Та едва не кричала. «Мама, ты сидишь?» «Нет, но сяду. Ты не поверишь». «Так, помнишь ту женщину, с которой я связывалась в Лондоне по поводу фамильного древа Бранстонов?» «Да. Так вот, она обнаружила брачное объявление в Лондонской Таймс, которое деда твоего отца опубликовали в 1881 году, и в нем говорится, что 22 июня того года Реджинал Джеймс Бранстон женился на бывшей мисс Виктории Энн Симмонс в церкви святого Якова. «Мила. Мама, ты что ли не понимаешь, что это значит? Девичья фамилия твоей настоящей прабабушки — Симмонс. А значит, мы все равно Симонзы. «Ну, не знаю. Хорошая это новость или скверная?» «Это отличная новость, мама. Слава богу, я не выкинула фамильный герб Симонзов. Более того, эта женщина обнаружила, что бабушка твоего настоящего отца, моя прабабушка, пятиюрдная внучатая племянница королевы Виктории». «О, Господи! Храни Боже, Диди!» «То, может, вообще другие Симонзы, но Диди явно в бешеном восторге от этих сведений и уж точно выложит их всем, кого знает». Сьюги порадовалась, что Диди так счастлива. Ей все это было, в общем, безразлично, за вычетом того, что теперь можно не угрызаться уж слишком по поводу себя и Капы. В ее родословной были хоть какие-то Симонзы. Она лишь жалела, что крылатая Ника... так и не узнала про это, а то бы ликовала. Она была права с самого начала.